Песнь пятая. «Коралловый город». Глава тринадцатая. Ян твёрдо знал, куда идти. Продираясь сквозь высокую траву, он чувствовал, что вот-вот услышит её голос. Услышит, как она поёт его балладу. Услышал. Но не совсем то, что ждал. Какой-то неизвестный мотив, лишённый всяких слов. Довольно приятный мотив». «Что поешь?» – поинтересовался Барт, спускаясь к ручью. Девушка спокойно отложила гребешок в сторону и, поднявшись с камня, тепло посмотрела на своего гостя. «Ничего, просто мелодия в голову пришла». Она улыбнулась Яну и, бросившись ему на шею, поцеловала в щеку. «Красивая мелодия», – покраснел Барт. «Не думала начать писать баллады». «Ну что ты!» – она смутилась и, легонько толкнув его ладонью в грудь, взяла за руку. «Куда мне до тебя?» Рози провела я к ручью и усадила на камень. «Что у тебя нового?» Не отпуская его руки, девушка расположилась рядом. «Мы вышли на след преступников. Возможно, скоро арестуем их и найдем Розамунду Мейер». «Да лазь тебе эта девка!» – вскрикнула Рози. «Только о ней твердишь!» «Просто мы только этим и занимаемся», — потупил взор Барт. «Больше рассказывать не о чем». Девушка тяжело вздохнула и сменила гнев на милость. «Ну, она хоть красивая, это Розамунда?» «Я не знаю», — пожал плечами Барт. «Я ее никогда не видел». «Да и какое это имеет значение, если человек в беде?» Он с недоумением посмотрел на Рози. «Ты прав», — улыбнулась она и тут же добавила, «но, думаю, мне бы эта фифа точно не понравилась». Ян ответил не сразу. Девушка уже начала волноваться, не обидела ли она своего гостя, когда он прервал молчание. «Не говори так, Рози. Мы решили, что я не буду рассказывать тебе о том, чего ты не помнишь, но...» «Не говори так». «Мы что, были с ней близки? До того, как я...» «Оказалась здесь!» Она обвела взглядом бескрайний горизонт. Ян молча кивнул. «Вот как!» «Ну что ж, тогда, надеюсь, вы ее спасете», — улыбнулась девушка. «Ты и твой друг...» «Извини, забыла имя». «Рут», — подсказал Ян. «Да, Рут», — закивала девушка и осторожно поинтересовалась. «А он хороший человек? Как думаешь, мне бы понравился?» «Конечно», — воодушевлённо воскликнул Барт, «хоть порой он и ведёт себя резко. На самом деле Рут очень добрый и честный человек, всегда готов помочь любому и принять любого, даже сына-недруга». Ян отвёл взгляд. Рози повернулась к нему и нежно прижала юношу к себе. «Вижу, ты высоко ценишь его. Наверное, есть за что. Но я рада, что в мой мир приходишь именно ты» а не кто-то другой Мимо открытого окна кареты со свистом пронесся всадник. Ян вздрогнул и распахнул глаза. Рут сидел напротив, читая истрепанную книгу. Мьёль, свернувшись калачиком, мирно дремал, изредка поводя ушами. Увидев, что товарищ проснулся, Дэйонг захлопнул книгу. Ешь будешь, поинтересовался он. Не откажусь. Руд достал кусок хлеба и немного вяленого мяса. Разделив все пополам, он протянул Яну его порцию. Некоторое время они ели в тишине. Однако долго молчать Барт не мог. «Я немного огорчен», — признался он. «Чем же?» — удивился Дайонг. «Почему ты не сказал мне, что все спланировал заранее? Что ряха далеко не уйдет? Ты же видел, как мне было тяжело». «Ну, во-первых, потому и не сказал», — прожевав кусок мяса, ответил Рут. «Ты должен понимать, что твои решения не яблочки сладкие. От них, знаешь ли, на сердце могут кошки скрести. Ты сам предлагал мне освободить убийцу и сам все понял, так что урок засчитан». «Ну, а во-вторых», — буркнул Ян, — «все просто. Я не доверяю...» мне. От возмущения Барт подпрыгнул на месте. «Твоим актерским талантом!» спокойно закончил фразу Рут. «Уверен, знает и все заранее где-нибудь, да оплошал». Ян покраснел. «Наверное», — признал он. «Ну так вопрос закрыт. Ты большой молодец, слышал господина Флориса. Может, тебе даже медальку дадут». «Было бы неплохо, но сначала нам нужно закончить дело». Рут одобрительно кивнул. «Очень разумно». Он надкусил еще один только что приготовленный бутерброд и задумался. «Итак, что мы имеем?» После двух недель поиска ассасины убили Розамонду Смит, вероятно, как и ты, спутав ее с Розамундой Ван Мейер. Затем тут же покинули город и отправились в Йолерсау, Чей мэр, по удивительному стечению обстоятельств, временно исполняет обязанности консула Олдестеи и увлекается грубарскими наемниками, пусть даже и конницей. М -м, так что же теперь он наш главный подозреваемый? Значит, Сальваторе Динери не причем? С надеждой в голосе предположил Барт. «Не спеши сбрасывать его со счетов. Уж очень большую выгоду он извлек после смерти Аарона и Розамунда ван Мейер». «Что-то не сходится, Рут», — покачал головой Барт. «Что у тебя там не сходится?» — недовольно буркнул констебль. «Если господин Генери стоит во главе тех, кто обвиняет Розамунда в убийстве отца, то зачем убивать и ее?» Рут выпучил глаза и открыл рот от удивления. «М-да...» «Ты не перестаешь меня поражать, Ян Бандерветталик?» «Все же ясно, как белый день. Для всех Разамунда беглая убийца. А для того, кто нанял ассасинов, — мертвая наследница своего отца». Пусть власть в Лудести не передается по наследству, но деньги, имущество, торговые компании вполне. Меньше конкурентов, свежее воздух. Ян задумчиво кивнул и, посмотрев в окно кареты, произнес. Почему нельзя просто жить в мире и согласии? Рут громко расхохотался, чем разбудил недовольного кота. Деревушка Стеслби стояла на тракте, чем, собственно, и жила. Несколько хозяйств поставляли продукты для трактира, продавали всякую мелочь заезжим купцам и путникам. Кроме еды и питья, у местных можно было приобрести безделицы из дерева, да и вообще, любую понравившуюся вещь стоило лишь сойтись в цене. Трактир Южный Тракт, как и полагалось, возвышался среди прочих строений. Двухэтажное деревянное здание редко пустовало, вмещая всех желающих в свои крохотные комнатки, обустроенные на втором этаже. Но на первом, согласно заведенной архитектурной традиции, располагался просторный зал, обставленный посерьевшей от времени мебелью. «Нам точно стоило останавливаться здесь», — проворчал Ян, поглядывая на захмелевших соседей. «О?» — Руд поставил кружку на стол и удивленно спросил. С каких пор ты воротишь нос от трактиров? Это ж твое, так сказать, профессиональное поле. С тех пор, как мы гонимся за... Тише, тише, заткнул его констебль и огляделся по сторонам. Никому до них не было дела. Не жалеешь себя, так пожалей кучера. К тому же путешествовать ночью по тракту — дело опасное. Ты прав, но я уверен. «Напади у нас разбойники, ты бы с ними разобрался». «Ну да», — хмыкнул Де Йонг. «У меня, между прочим, всего четыре пистолета и одна жизнь». «Да и не в разбойниках дело». «Говорят, в этих лесах недавно видели... оборотня». «Оборотень? Кто сказал оборотень?» Рут повернулся на голос и и увидел щуплого крестьянина, сидевшего за соседним столом в компании односельчан. Мужчина был уже порядком пьян. Пожатываясь, он встал за стола и громко на весь трактир проговорил. «А хотите, гости дорогие, расскажу вам об оборотне!» Его товарищи одобрительно загудели, подбадривая оратора. Люди же за другим столом, осуждающие, замолчали. «Так вот, на прошлой неделе в паре такое произошло!» «Прошу вас, замолчите!» Седобородый купец с вышитым на камзоле кораллом поднялся из-за дальнего стола и чуть тише добавил. «Прошу, не поминайте нечисть на ночь глядя!» да не бойтесь господин к нам не суется продолжал крестьянин разве что пару месяцев назад но щитоносы совсем уже разобрались и того что на прошлой неделе буянил тоже прикончили и да хватит прикрикнул огромный трактирщик выходя из за стойки не перечь гостям иначе пойдешь отсюда чего тут тут развел? «Сегодня, хвала Всевышнему, не полнолуние!» «Да все, все, все, я, я понял», — покладисто закивал крестьянин и уселся на место. Его товарищи тут же начали подкалывать горе оратора, пытаясь вновь его раззадорить, но мужчина не стал идти против воли трактирщика. «Не стоит злить единственного человека, который поставляет хмельные напитки в деревню». «Тебе ясно?» Рут внимательно посмотрел на Яна. Тот кивнул. Товарищи вернулись к ужину. Ян долил мьёлю воды и скормил коту рыбку. Рут, обглодав куриный окорок, потягивал вино. «Куда после льер -Сау? Планируешь ехать?» Донёсся до барда обрывок разговора двух купцов, сидящих за столиком у окна. «На север. Должен успеть». «Успеть к чему?» «Ты что, не слышал? Симон недавно вернулся из Норхертрока. Говорит, канунг Агмунд собирается в поход». «И что? Норхертрокцы каждый год ходят в поход. Приплывут в порт, потребуют выкуп и уплывут. Обычное дело». «Ты правда не понимаешь? Этот Агмунд, он как бешеный пес». В том году разграбил и сжёг два города в Эмруде. А вдруг в этот раз повторится? Эмруд далеко, а Лудестыя под боком. Я, конечно, не планирую торговлю из-за этого сворачивать. Думаю, сейчас ещё успею, но в ближайшие месяцы в северные кантоны не ногой». «Ты это слышал?» — взволнованно выпалил Ян. «Не забивай сейчас голову». По приезду надо будет переговорить с господином Флорисом. Рот откинулся на спинку деревянной лавки и закинул руки за голову, обводя взглядом зал, и громко, чтобы все слышали, протянул. «Эх, скукотища! Может, тебе сыграть что-нибудь, Ян? Ты ж бард!» Народ мигом оживился. «Бард? О, здесь есть бард! Спой нам, бард, спой!» «Давай, не стесняйся! Понравится, кину монету!» Ян с недоумением уставился на товарища. «Не благодари», — ухмыльнул Сарут. «С нашей беготнёй ты совсем забудешь, как по струнам бить!» К ним подошёл трактирщик и, склонившись над столиком, вежливо произнёс. «Я видел вашу лютню, господин, но не хотел тревожить». — Но если у вас есть желание, мы с радостью послушаем ваши баллады. Ян, как загнанный зверь, озирался по сторонам, толпа гудела в ожидании неминуемого представления. Выйти сухим из воды не представлялось никакой возможности. Юноша встал и неуверенно проследовал за трактирщиком. Расторопные завсегдатые уже приготовили для барда высокий стул, поставив его возле стойки. Ян взгромоздился на насест и представился. «Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ян Вандер Виттелик». «Да чего ты там мямлишь?» — рассмеялся кто-то. «Ой, давай!» «Тихо!» — рявкнул хозяин постоялого двора, со всей силы ударив по стойке. «Имейте уважение! Выслушайте господина Барда!» «Спасибо», — зарделся Ян и вновь обратился к зрителям. «За последнее время со мной много чего приключилось, и у меня родилась вот такая баллада. Прошу, послушайте ее». Он сделал глубокий вдох и очень тихо запел. <звы> «Зачем светит солнце? Зачем грустит луна?» Зачем щебечут птицы? Зачем родился я? Зачем приходит осень, а вслед за ней зима? Ответов на вопросы «зачем?» не знаю я. Зачем? Зачем мы в этот мир пришли? Зачем? Зачем такими стали мы? Зачем? Зачем идем мы на войну? Зачем? Не видим света мы в плену? Зачем? Зачем мы были рождены? Зачем? Зачем вдруг друг друга влюблены? Зачем? Зачем любимых предаем? Зачем? Зачем в Лудестии живем? Зачем ты одинока? Зачем ты без меня? Зачем твоей дорогой хочу прокрасться я? Зачем ты в своем мире навеки заперта? Зачем они убили тебя? А не меня. Зачем? Зачем мы в этот мир пришли? Зачем? Зачем такими стали мы? Зачем? Зачем идем мы на войну? Зачем? Чтоб после умереть в бреду? Зачем? Зачем мы были рождены? Зачем? Зачем дурные видим сны? Зачем? Зачем друг друга предаем? Зачем? Зачем на свете мы живем? Ян выдохнул и обвел присутствующих радостным взглядом. Люди зевая пытались переварить услышанное. Кто-то начал вертеть головой, кто-то кривить лицо, а кто-то и вовсе делал вид, что вытрясает воду из ушей. Что сейчас было? Залетела первая ласточка. Что за глупости? Неужто тебе, парень, жизнь совсем не мила? Помереть, что ли, надумал? Прозвучал это отнюдь не как угроза, а скорее как сочувствие немощному. Что унылость тут развел? Да у него просто бабы нормальной не было, предположил неизвестный знаток жизни. Бум Оглушающий выстрел мгновенно утихомирил весь зал. Испуганные, начинающие трезветь посетители робко обернулись на звук и увидели откинувшегося на спинку лавки черноволосого мужчину. «Успокойтесь, умники!» — процедил Рут, поигрывая пистолетом. «Если вы не доросли до серьезных произведений, сами виноваты! Хотя и Барт наш тоже молодец! Мечет бисер перед...» «Ну да ладно! Эй, Ян!» «Споем про магистры и крестьянку! Порадуй, народ!» Барт растерянно уставился на констебля. Тот глотнул вина и махнул рукой. «Давай, но ну прекращай ломаться, как девица на выданье!» «Ну...» — протянул Ян, и сотни глаз тут же повернулись в его сторону. «Я спою вам балладу, очень известную в моем родном городе, но...» Должен признаться, ее написал не я, а мой учитель, мастер Эдвин. «Да давай уже, не тяни!» Ян поерзал на стуле, несколько раз обвел взглядом зал, судорожно провел рукой по струнам и лишь после этого запел. «Однажды крестьянка в поле гуляла, серпом махала, рожь собирала». «Восхитительно!» — разродился овациями зал, едва Барт вывел последнюю строчку. «Молодец! А спел-то как спел! Бедняга-магистр! Да я тебе говорю, все беды от баб!» Люди веселились, радостно обсуждая услышанное. иан удивленно глядел на них, впервые услышав столь колесных слов после своего выступления. однако. «Молодец, парень, хорошо поешь, только писать самому тебе не стоит!» Последний комментатор спустил Барда с небес на землю. Юноша перестал улыбаться и паник. В этот момент меховое тельце запрыгнуло ему на колени, а на плечо легла тяжелая ладонь. «Не обращай внимания на дураков!» — вальяжно мяукнул кот. «Полностью согласен с мохнатым», — кивнул Рут, услышавший лишь надменное мяу. «Вставай, пойдем наверх. Завтра выезжаем с рассветом».